Глава пятая Неожиданно затянувшийся сон привел меня к единственной двери гостиной, которую Лиму решительно открыл и впервые за все время нашего знакомства соизволил покинуть наш общий сон. «Заходи», — бросил он, выходя из гостиной в совершенно незнакомое мне пространство. «Для работы с порталами нужно место, поэтому я создал смежный сон». Я заглянул в открытую дверь и удивленно присвистнул. За ней оказалось самое настоящее поле. Ну, знаете, там лютики, цветочки, зеленая травка и даже, блин, мелькающие тут и там разноцветные бабочки, при виде которых моя челюсть медленно, но неотвратимо поползла вниз. Да что говорить! Там даже небо было, и ветер, и запах луговых трав. И вообще сон на вид был как настоящий. Единственное, что отличало его от реальности, это резкий обрыв зелено желто белого разнотравья в шагах в трехстах от двери. Словно невидимый нож обрезал огромный лук по краям, поэтому вместо убегающего вдаль горизонта я видел лишь туманные стены, надежно отрезающие это место от остального пространства. Убедившись, что сон достаточно стабильный, я следом за Лимо шагнул на лук и, глубоко вдохнув вкусно пахнущий воздух, вопросительно уставился на мага. «Теорию порталов уже изучал?» — спросил тот, когда я остановился напротив. Открытая Настеж дверь так и продолжала маячить неподалеку, а сразу за ней начиналась точно такая же туманная стена, что и с другой стороны поля. Я кивнул. Правда, далеко в лекции пока не заглядывал. По самым верхам прошелся. Ладно, тогда, пожалуй, начнем с азов. Мак на мгновение задумался, а потом тряхнул головой. На теорию образования портала восстанавливаться не будем. Их достаточно много, и в каждой есть рациональное зерно. Вместо этого я лучше покажу тебе, как создаются традиционные, не связанные с молниями порталы. И после этого тебе будет легче понять, как ориентироваться в том море заумных определений и горах словесной шелухи, которые сопутствуют любому значимому, но не очень понятному людям событию. Смотри сюда. Я проследил взглядом за рукой Лимо, но все равно не уловил, в какой момент и что именно тот сделал, чтобы у меня перед самым носом открылся... Ну... Назовем его пока что «порталом», хотя на самом деле это было похоже на то, как если бы передо мной поставили вертикально большой круглый поднос, на поверхности которого дрожала и гуляла мелкими волнами тонкая водяная и совершенно непрозрачная пленка. «Понял, что я сейчас сделал?» «Нет», — честно ответил я. «Вернее, умом я понимаю, что именно вы сотворили, но сам процесс от меня, к сожалению, ускользнул» ему хмыкнул, и портал погас так же неожиданно, как появился. «Ладно, повторяю медленно». И вдруг плавно крутанул кистью, как будто очерчивая вытянутыми пальцами невидимый круг. Он пришел в движение, словно его сдвинула с места чья-то гигантская ладонь. В результате прямо над верхушками трав сформировался горизонтально лежащий водоворот, причем довольно длинный водоворот, шагов десять навскидку по протяженности а затем на одном его конце возник тот самый поднос с водой, который я был склонен принять за вход, тогда как с другого конца, похоже, образовался выход, к которому я не поленился сходить, чтобы убедиться, что выглядят они абсолютно одинаково. «Зайди», — кивнул Лиму, когда я убедился, что на этот раз все понимаю правильно. Я поколебался, но сначала все-таки дотронулся до водяной пленки, которая на ощупь оказалась вовсе не водяной, а скорее иной неитовой. По крайней мере, она не пачкала руки, не льнула к коже, а имела похожую консистенцию и послушно расходилась под пальцами. Буквально обтекала их, словно жидкая ртуть. Но при этом не доставляла неприятных ощущений, и еще за нее нельзя было ухватиться, словно это и впрямь был обычный наиит. Только, к сожалению, такой, который мне не подчинялся. Поняв, что Лима так и смотрит на меня в ожидании конкретных действий, я послушно сделал шаг вперед, Невольно задержав дыхание, и спустя мгновение вышел из портала, не испытав при этом ровным счетом никаких отрицательных эмоций. Внутри не было ни тепло, ни холодно. Мне никто не препятствовал и не подталкивал в спину. Там не было ни солнца, ни ветра, ни снега, ни зноя. И вообще я не понял, когда успел преодолеть эти десять шагов. Для меня это был всего один шаг, и в сравнении с тем опытом, который у меня имелся, данное явление несколько не стыковалось. «Разницу ощутил?» — испытывающий взглянул на меня Лимо, когда я проанализировал свое состояние и понял, что ничего не понял. «Да, когда я выбирался из вашей петли, это было намного сложнее, и по ощущениям совсем иначе. В прошлый раз ты умудрился создать проход из одного замкнутого пространства в другое, и сделал его настолько глубоким, что идти тебе пришлось по самой кромке промежуточного». Это было смертельно опасно, поэтому не советую во второй раз повторять этот подвиг, тогда как я сейчас создал обычный портал. Можно сказать, самый простой, даже примитивный. Поэтому ты ничего особенного и не почувствовал. — Значит, порталы бывают разные? — спросил я, сделав очевидный вывод из случившегося. — Да, и техника для их создания тоже отличается. В зависимости от того, какие пространства ты хочешь соединить, портал может быть одно- или двусторонний. Видимый посторонним или же нет, он может идти внутри одного пространства или же объединять несколько. Поскольку пространства бывают очень разные по структуре, то портал может быть так же простым или сложным. Наконец он может выходить за границы одного мира, и тогда его смело можно будет назвать полноценным разломом. Что из этого, на твой взгляд, самое важное? Я почти не задумался. Связь с границами. Верно, одобрительно кивнул Лимо. Портал всегда так или иначе затрагивает границы пространства, причем неважно, естественные они или искусственные. Одна граница или несколько, твоя или чужая, суть портала в том и заключается, что с его помощью мы ломаем привычное нам пространство. Нарушаем его границы, причем порой достаточно грубо, и это непременно отражается на окружающей нас действительности. А в точке, где воздействие на нее выражено максимально, как раз и создается разрыв. На практике это выглядит так. Он снова убрал уже готовый портал, а затем создал на его месте уже знакомый поднос. «Смотри, сейчас я выделил границу в одной части имеющегося пространства, хотя на самом деле можно обойтись и без спецэффектов. А вот тут у нас будет вторая». В десяти шагах появился второй поднос, обращенный подвижной частью в противоположную от первого сторону. А теперь мы соединяем эти две границы, смещая пространство внутри них таким образом, чтобы они совместились. То есть, по сути, вы сжимаете пространство между двумя точками. Конечно. Это и есть в упрощенном виде суть многословной теории создания порталов. Я кинул несложную с виду конструкцию изучающим взором. Пока звучит не страшно. В чем подвох? Лиму беззвучно рассмеялся. Почему обязательно должен быть подвох? Потому что, несмотря на кажущуюся простоту, почему-то я ни разу не видел, чтобы маги свободно пользовались порталами. Никто не ходит с их помощью на работу, никто из студентов не спешит попасть таким образом на лекцию. Никто не открывает порталы на улицах, а все-таки предпочитает брать наемные Орде или пользоваться общественным транспортом. Даже мастер Рао, которого, полагаю, не напрасно считают лучшим пространственным магом столицы, в свое время добирался в столицу из крепости Ровная обычным способом а когда ему понадобилось срочно отправить меня в Таирин, он не открыл портал, а предпочел обойтись нормальным транспортом. Это ведь неспроста, правда?» Лиму все еще смеясь кивнул. «На самом деле, создание даже такого примитивного портала, как этот, в реальном мире потребует сосредоточения, огромной силы воли и прорвы энергии, которую никто не захочет тратить на такой пустяк, как короткое перемещение в пространстве. Помнишь, как ты себя ощущал после своего первого портала?» Ну, вот и тут ощущения будут сходными. Это всегда так? Да, если, конечно, ты заранее не запасешься магическими накопителями и не вольешь в создание портала чужую силу. Но и тут есть нюанс. Портал — и вещь крайне капризная. Чуть не дольёшь энергии и он схлопнется. Чуть перельешь, и он взорвётся. Если энергия, которую ты используешь для его открытия, будет неоднородной, тоже ничего хорошего не получится». К сожалению, создание портала — это привилегия лишь одного единственного мага, поэтому коллективно созданных порталов по определению не бывает. А те, что мы создаем, настолько отличаются друг от друга, они редко еще и конфликтуют, что одновременно их даже в пределах одного дейрана открывать не рекомендуется. Я непонимающе посмотрел на мага. «Порталы в нашем мире крайне нестабильная и чрезвычайно опасная вещь», — подтвердил он. «Поэтому ими мало кто пользуется». Еще меньше народу понимают, как с ними обращаться, и только редкие энтузиасты рискуют экспериментировать. Да и то порой эти эксперименты заканчиваются печально. Мою историю, думаю, напоминать не нужно. «Почему все так плохо?» — только и спросил я, когда Лима умолк. «Разве за столько лет ученые не смогли создать стабильно работающие маготехнические устройства этого профиля? Ну там телепортационные арки, специальные проходы в заранее обговоренных точках, чтобы раз и одним махом оказаться в другом городе или стране. Лима усмехнулся. «Я покажу тебе, в чем загвоздка. И ты сам убедишься, что на самом деле проще взять Орды и добраться чуть медленнее, но спокойнее, чем открыть портал и до последнего не знать, выйдешь ты из него или нет. Попробуй создать портал сам». «А чего?» «Это несложно. В этом сне связи между границами резко ослаблены. Тебе достаточно просто очертить две выбранные зоны. Это делать ты давно умеешь». А потом останется соединить их мысленным усилием, сжать пространство внутри границы и, в общем-то, все Портал, можно сказать, готов. Я с сомнением на него покосился. Да. А почему тогда мне видится в этом жирнючая такая свинья? Впрочем, ладно, попытка не пытка. все равно я собирался этому учиться. Мысленно поплевав на руки, я отошел в сторонку, после чего попытался очертить два таких же овала, как у Лимо, и разместить их на таком же расстоянии в 10 шагов друг от друга. «Ага, хрен там! Нет, овалы я, конечно, создал, и даже создал на удивление быстро. Красивые такие, ровные, прям загляденье!» Разместить их друг напротив друга оказалось уже чуточку сложнее, но с ощущением пространства у меня проблем не было, поэтому овалы зависли ровно там, где было нужно. И вот после этого началась какая-то фигня. Начнем с того, что обозначить и нарушить структуру пространства между овалами мне долго не удавалось. Ровно до тех пор, пока я не понял, что его тоже надо отграничить. Ладно, отграничил. Создал в нем этакую, изолированную от внешнего мира трубу. Затем попробовал закрутить в ней водоворот, как это делал Лимо, но и тут меня постигла неудача. Оказывается, как только я начинал скручивать пространство, оба моих овала тоже начинали смещаться. Причем и вверх, и вниз, и в стороны, да еще и крутиться по оси, как два привязанных к колесу бантика. Получается, их надо как-то зафиксировать. Ого, сейчас. Фиксироваться эти сволочи на отрез отказались. Отнести их от водоворота дальше, чем на шаг, было нельзя». Тут уже терялась привязка к будущему порталу. Прикреплять к нему тоже оказалось нельзя. Тогда получалась дурацкая карусель, и эффект, собственно, сжатия пространства сходил на нет. Может, надо временно запаять оба конца пружины, потом закрутить ее потуже и только в последний момент присоединять к ним овалы? — Дайн! — не сдержался я, когда вся конструкция развалилась, так толком и не собравшись. — Я не понимаю, как их совместить. — Ты пытаешься сделать из пространства пружину. Скупо заметил Лимо, когда я повернулся к нему в надежде получить подсказку. «Да, вы ведь делали так же!» «Нет, не делал. Внешние эффекты не всегда соответствуют тому, что происходит на самом деле. Твоя задача — сжать пространство так, чтобы вход и выход практически соединились, а существующее между ними расстояние сократилось до нуля. А ты пытаешься сделать из него пружину, которая вытолкала бы воздух из портала на другую сторону». «Я ненадолго замер» то есть я не так понимал суть задачи? Ладно, тогда как правильно? Допустим, я использую пространство между овалами как трубу, наружные края которой искривлены и выгнуты внутрь, настолько, что практически соприкоснулись. Что будет с овалами? Уже лучше, одобрил мою задумку Лимо, а я уже спокойнее взглянул на получившийся результат. Сейчас у меня было два вполне приличных овала, между которыми находился не водоворот, а просто пустота, ограниченная с боков искусственными границами. Внутри пространство стало разреженным. Ну, это я его для себя так представил, потому что чисто теоретически, если бросить в один овал камень, то он тут же должен вылететь с другой стороны, раз уж пространство я сжал настолько, насколько вообще сумел. В этом было только два минуса. Первое — сжатое пространство сократилось само по себе и одновременно уменьшило видимое расстояние между овалами настолько, что они и правда почти соприкоснулись, а коридор между ними фактически исчез. Границы коридора тоже ужались. Собственно, он практически схлопнулся, и меня это, как вы понимаете, не устраивало. Ну и второе, когда я эксперимента ради кинул внутрь камень, тот не вылетел с другой стороны, а застрял между овалами, так что портал, по сути, не сработал. «Какие выводы ты должен из этого сделать?» — поинтересовался Лимо, когда я обошел по кругу свое творение в поисках ошибок. «Что порталу нужна движущая сила, если я хочу, чтобы в нем что-то перемещалось». Так что без вашего водоворота все таки не обойтись. А еще, даже если он и сработает, то портал, сокращающий расстояние между двумя точками всего на ладонь, это явно не предел моих мечтаний. О сокращении расстояния между городами даже речи пока не идет. «Верно. Первую ошибку ты исправишь сам. Суть явления ты уже понял. Чтобы у тебя получилось, нужно сделать каждый овал двойным». Первая пара будет играть роль заглушки на свернутом пространстве, пока ты будешь его скручивать и сжимать, а вторую пару присоединишь уже в самом конце. Поставишь и зафиксируешь, как крышку на кастрюле. Потом откроешь оба конца, тогда точка входа никуда не сместится. — Понял. А что со второй? — Проблему второй ты поймешь, когда создашь нормальный портал. На этот раз без улыбки отозвался Лимо. — Пробуй. Затраты энергии в этом месте минимальные, поэтому у тебя не одна попытка, как обычно, а как минимум пара десятков. Я отвернулся и принялся колдовать, так и это, пробуя использовать объяснение мага, который на этот раз не ограничился одной подсказкой, а аккуратно поправлял, помогал, то и дело показывая, где я косячу. Оказывается, помимо входа и выхода у портала есть тело, Тот самый коридор, который обычно никто, кроме самого магопортальщика, не видел, и который мне упорно не давался. И еще ось, которая должна точно соответствовать его направлению. При этом ось должна быть прямой, как струночка. Если ее чуть скривить, то вход и выход совместить уже не удастся. А если они не сойдутся хотя бы на волосок, то все. Считай, портал сдох. Еще одна сложность заключалась в том, что на удержание оси в нужном положении тратилась уйма времени и сил. Собственно, именно на ее создание умага и уходила основная прорва энергии. В процессе сжатия пространства ось вела себя как ненормальная. Все время норовила куда-то дернуться и загнуться, или вовсе порваться. С меня сто потов сошло, прежде чем я научился ее сначала чувствовать, а потом удерживать на месте, И еще столько же, чтобы правильно проводить ее от одной точки портала к другой. Ну и наконец, сами овалы. Эти дайновы создания должны были соответствовать один другому идеально. Их расположение в пространстве также следовало делать безупречно точным, причем по всем трем осям координат. Они, как параллельные плоскости, должны были идеально повторять друг друга. Не прогибаться, не отклоняться, да еще и ось самого портала должна была пройти от одной к другой строго перпендикулярно. В общем, со своим первым порталом я намучился преизрядно, а когда все-таки его создал, то неожиданно выяснил еще одну неприятную вещь. «Самая большая трудность для мага заключается в том, — пояснил Лимо, — что здесь, пока расстояние небольшое, ты хорошо видишь, куда ведет твой портал. Видишь границы места, куда желаешь попасть. Можешь учесть наличие или отсутствие посторонних предметов — людей, ветра, следовой магии, иных факторов — которые могут повлиять на расположение или внешний вид места выхода. Но даже здесь, несмотря на идеальные условия, создать портал не так-то просто. А теперь представь, что будет, если место выхода ты не увидишь. Если в момент открытия портала туда упадет листок с ближайшего дерева, попадет вода из лужи, мимо пройдет человек или зверь, пролетит птица или комар, если неподалеку от этого места кто-то будет работать с магией или у Терна с магией пространства, Ты сможешь удержать нить портала в нужном положении? Я покачал головой. «И никто не может», — кивнул Мак. «Для этого пришлось бы учесть слишком много переменных, поэтому идея с техникой и портальными арками в принципе хороша и весьма перспективна, но для этого нет достаточной технической базы. Мы не знаем, где взять столько энергии, причем однотипной энергии для открытия порталов на расстояние больше, чем в два d ирана Даже если сделать стационарные телепортационные арки, мы не понимаем, кто и как должен обслуживать работу этих устройств. Накопителей такой емкости пока не придумали. Использовать человеческие ресурсы для этого нереально. К тому же у нас пока нет представления, как техника будет рассчитывать параметры открытия порталов и осуществлять стабилизацию подобных переходов. Как ты сам уже понял, порталы на мизерное расстояние никого не интересуют. Слишком много проблем для столь незначительного результата. А для больших расстояний настолько возрастают риски для человека, что еще в мое время была доказана невозможность создания подобных технических устройств. А маготехника, если помнишь, рядом с порталами работает со сбоями. «Вы в свое время на этом ошиблись?» — осторожно поинтересовался я. «Да». Максимум, на что хватило моих изысканий, это открыть портал на два с половиной по прямой. Но в свое оправдание я могу сказать, что в то время по разломам у нас вообще никакой информации не было. А про другие миры и дайнов и сейчас, полагаю, никто и ничего не знает. Я-то думал, что портал позволит мне изучить разлом с безопасного расстояния. Надеялся получить уникальные данные, но не знал, что рядом с ним пространство ведет себя непредсказуемо не увидел вовремя, что рядом с моим порталом начинают открываться сотни других. И из-за этого мой собственный портал стал нестабильным, да еще и двусторонним, хотя я этого и не планировал. Тогда как разлом и вовсе превратился в нестандартный, и из него хлынула такая волна дайнов, что... Лиму снова умолк, а я на мгновение представил, как это было, и, честное слово, ощутил неприятный холодок между лопаток. «Судите сами». Чтобы добраться до аномалии с предположительно скоро образующимся разломом, Лима должен был открыть достаточно большой и энергоемкий портал. Сейчас я примерно мог представить, сколько времени на это ушло и сколько сил потребовалось на удержание такого портала. Аномалия же не в чистом поле была. Рядом с ней гарантированно стояла такая же крепость, как Ровная, а Лимо как-то признался, что его исследования в то время считались не просто опасными, но порой граничились с настоящим безумием. То есть ему наверняка не разрешили открывать портал в крепости на законных основаниях, поэтому он сделал это на удалении. Нашел-таки способ сделать портал стабильным, но ну а когда осознал, что лопухнулся и в его сторону, по его же собственному порталу, как по прямому тоннелю, с сплошным потоком ринулись Дайны? Надо думать, что умер он почти мгновенно. Дайны прямо на лету распылили его тело на мелкие атомы, но ну а потом беспрепятственно хлынули в мир, в чистое поле или в лес, Вдали от крепости и далеко за пределами зоны отчуждения. Там, где не было ни людей с автоматами, ни вертушек с пулеметами, ни магов. Зато имелась огромная и никем не тронутая биомасса, а сравнительно неподалеку еще и населенные пункты с большим количеством ничего не подозревающих людей. После этого неудивительно, что в провинции Десха едва не случилась национальная катастрофа, а Лиму совершенно официально признали государственным преступником. В ту ночь по его вине погибло столько народу, что даже на военной истории освещали эту печальную, черную, но весьма поучительную страницу из жизни Нарлаэна. мне вдохнул маг, по-видимому, вспомнив миг своей смерти. «Никогда не повторяй моих ошибок, которые И не рискуй понапрасну ни собой, ни теми, кто тебе доверился. Ни к чему хорошему это не приведет. «Я мельком на него покосился. Как думаете?» из-за вашей неудачи могли свернуть официальные исследования по магии порталов? Конечно. В то время этим направлением много кто занимался, но подозреваю, что у нас получилось зайти дальше всех. К сожалению, моя команда погибла там же. Мои ученики, помощники, коллеги и все те, кто горел нашим общим делом. А вместе с ними пропали и наши записи. Все труды, результаты экспериментов. Вряд ли кто-то взял на себя труд их собрать, а если и собрали, то не выложили в общий доступ. Напротив, изучение этой ветви магического искусства резко ограничили, и, может, именно поэтому даже спустя двести лет порталы так и не стали для вас обыденностью. Да и портальных арок в Норлайне нет до сих пор, а жаль. Да, почти синхронно с Лима вздохнул я. С большими порталами вопрос переброски грузов, техники и войск можно было бы решить максимально эффективно. Да и перемещения для обычных жителей упростились бы в разы. Ну вот, вырастешь, займись этой проблемой. — невесело хмыкнул Лимо. — Кто знает, вдруг ты будешь первым, у кого это получится. Я задумчиво кивнул. — А что? Вот соберусь и правда займусь. Чем Дайн не шутит? Это ж золотая жила. Надо только сначала теорию внимательно простудировать, а потом за практику основательно взяться. Благо здесь во сне мне никто не помешает. Да и я не угроблюсь, если случайно что-нибудь не то создам. — Ладно. Давай закончим на сегодня. Спрятал улыбку мертвый маг, заметив мою отрешенность. Пищу для размышлений я тебе дал, а все остальное дело практики. Я молча кивнул и хотел было уже вернуться в гостиную, но Лиму решил вопрос моего ухода проще и быстрее. Он просто подошел и прикоснулся к моему плечу, после чего и маячившая передо мной дверь, и цветущий лук мгновенно исчезли, а я благополучно проснулся в собственной постели причем с совершенно отчетливой мыслью, что про порталы Лимо еще не всем не рассказал, и что в следующий раз я непременно выясню, о чем же именно он умолчал. Утром я спустился к завтраку встрепанным, с покрасневшими глазами и настолько погруженный в свои мысли, что наставник приведи меня неодобрительно покачал головой. «Адро, ты что, всю ночь в планшете проторчал?» Я с рассеянным видом уселся за стол, но потом осознал, что Лэнда Орн готовит завтрак на двоих, и, спохватившись, пошел ему помогать. «Нет, только последние два с половиной Рейна. Я рано проснулся». «И чем же ты занимался, позволь спросить?» «Не поверите. Искал смысл жизни». «Что?» Наставник, который в этот момент как раз пытался переложить яичницу со сковородки на тарелку, от неожиданности чуть не уронил свой завтрак на пол. «Дайн, с чего бы тебя вдруг понесло в такие дебри?» Я, чудом успев подпихнуть под яичницу чистую тарелку, тихонько хмыкнул. «Да мы тут с Лимом вчера немного поговорили. О его прошлом. О его ошибках, о порталах. Но вот я и задумался на тему того, почему с ним все это случилось, и по какой причине он раз за разом возвращается в мои сны». «В смысле, тебя смущает, что его душа каким-то образом сумела зацепиться за твои сны? Хочешь от него избавиться?» Нет, но вчера он предположил, что после его смерти магия порталов могла быть, если не запрещена, то ограничена к применению. А еще он сказал, что вместе с ним в том портале погибли его ученики и помощники. При этом до сегодняшней ночи ему про них даже не упоминал. В мой сон никого больше не пригласил, вернее, даже не попытался это сделать. Получается, их души после смерти сразу ушли на перерождение или же обрели покой, а его нет. Почему? Наставник, пожав плечами, наполнил вторую тарелку и поставил обе на стол, а я тем временем насыпал Юрку корм, заварил чату, травяной напиток, отдаленно напоминающий обычный чай, и поставил дымящиеся кружки рядом с тарелками. Но на Наяре, как я уже говорил, традиционных верований, как в моем старом мире, не было, да и теория эволюции несколько отличалась от той, к которой я привык. В частности, душа в понимании местных ученых не являлась некой божественной субстанцией, которая делает нас особенными. Ее не считали чем-то сверхъестественным. Ей не приписывали необычных свойств. Напротив, понятие души на Найяре было неотделимо от понятия самой жизни. Причем настолько, что эти два слова даже звучали на Нераре одинаково. Считалось, что если где-то зародилась жизнь, то в ней автоматически поселялась и душа. Причем в Нарлаэне верили, что душа человека ничем не отличается от души, скажем, Крога или Дарнама. Разум — другое дело. Разум удел лишь части живых существ. Причем достаточно небольшой, и вот его-то зарождение на Найере тесно связывали с появлением магии. Правда, поначалу, если верить теории, магия была рассеянной и далеко не такой могущественной силой, как сейчас. Просто потому, что магический дар у первых одаренных был ничтожно слабым. Однако наука утверждала, что изначально он был свойственен абсолютно всем людям. И только потом, в процессе эволюции, у тех, кто очень старался его развить, дар преобразовался во что-то действительно серьезное, тогда как у остальных он постепенно угас, так сказать, атрофировался за ненадобностью. И со временем одаренные и неодаренные стали отличаться друг от друга как день и ночь, но при этом среди последних время от времени магический дар все равно мог снова проклюнуться ну а там уже от человека зависело сможет ли этот дар перейти к следующим поколениям а еще как ни странно на Нанаяре, как и на земле тоже существовала теория перерождения душ причем достаточно схожая с нашей но ну, разве что местные корифеи считали что отлетевшие души отправляются не в ад или в рай а просто уходят в мир растворяясь в нем сливаясь с природой до тех пор пока для них не настанет время вернуться. Кстати, обряд обращения к памяти рода, который время от времени практиковали в старших родах, в какой-то степени подтверждал эту теорию, поскольку раз уж верили, что во время обряда можно обратиться к умершим предкам, то чисто по логике вещей подразумевалось и все остальное. Правда, ученые пока не пришли к единому мнению насчет того, действительно ли души десятилетиями и столетиями ждут в некоем растворенном состоянии да еще при этом способные советы какие-то давать. Но большинство все-таки склонялось к тому, что такое возможно. При этом считалось, что душа, придя в мир заново, полностью утрачивает память о том, кем она являлась раньше. Начинала, так сказать, жизнь с чистого листа. А после смерти обретала прежние знания заново, что и делало возможным проведение обряда. Не знаю, конечно, насколько ученые были правы, но вот что я точно выяснил, так это то, что по поводу промежуточного в сети не имелось никакой информации. Да и такого понятия на Наяре официально не существовало. О том, что круговорот душ возможен не только в пределах одного конкретного мира, местные умники тоже не знали. О попаданцах, переселенцах, путешественниках между мирами и прочих сомнительных личностях тем более. В том числе и поэтому наставнику с Леном Нортоном я в свое время ничего по этой теме не рассказал. И дальше рассказывать не планировал, по крайней мере до тех пор, пока не буду уверен, что меня не посчитают безумцем. Впрочем, если подумать, то эти сведения не противоречили принятой на нояре теории жизни и смерти. Но разве что давали какую-то конкретику в отношении ушедших душ, места их дислокации, подтверждали само их наличие, ну и, конечно же, доказывали возможность перерождения — сам факт которого в Норлайане и так никто не отрицал. Намного важнее было то, что сведения Лиму увязывали в единую систему и этот мир, и мой, и все остальные, потому что, как выяснилось на моем примере, душа из одного мира вполне может попасть в другой. Благодаря этому осуществлялось, так сказать, перекрестное опыление, и души не крутились в одной и той же крусили веками, а в какой-то мере путешествовали, развивались получали новый опыт, и в этом тоже был определенный смысл, ведь если бы мы целую вечность варились в собственном соку, без возможности вырваться за пределы своего мира, это сделало бы наше существование пустым и... бесполезным, что ли? К несчастью, в Норлайне не с кем было поговорить на эту волнующую тему. Но при этом мне все-таки хотелось думать, что все это не зря, и что в нашем существовании, в глобальном смысле, конечно, есть какая-то цель, Признаться, раньше я на эту тему не заморачивался. Не до того просто было, а вот вчера, после разговора с Лимо, неожиданно задумался. Потом, когда проснулся, добросовестно полазал по сети, все обдумал, пораскинул мозгами и пришел к выводу, что на наяре этому вопросу уделялось преступно мало внимания. В том плане, что в сети эту тему почти никто не обсуждал. Форумы по этому вопросу практически не создавались. Биологи и историки, единожды и достаточно скупо обозначив основные пункты теории зарождения жизни, тоже почему-то не стремились развивать эту мысль. По поводу дайнов за столько времени тоже конкретики не выяснили никакой, по-прежнему считая их обычными потусторонними тварями. Более того, ученые на нояре даже исследованием космоса занимались на удивление вяло. Максимум, на что их хватило, это запуск простеньких спутников на низких орбитах. И это при таких-то технологиях. А ведь выход за пределы родной планеты — это в том числе и поиски ответов. Плюс дополнительные ресурсы. Новые данные о сотворении мира, о звездах, в том числе и о других мирах, о которых здесь даже в художественных книгах ничего не писали. Да-да, это в моем родном мире книги про попаданцев были достаточно популярным явлением. Они будоражили людские умы, заставляли фантазировать, представлять, мечтать, стремиться к новому и, полагаю, к лучшему. А вот норлаэнцам эта тема оказалась неинтересной. Причем неинтересной от слова совсем. Поэтому если на Земле уже вовсю строили марсоходы, то на Наяре, даже до единственного спутника Луны, люди еще не соизволили добраться. «Все просто», — пожал плечами Лэнда Орн, когда я озадачил его этим вопросом. «Изучение космоса требует не только качественно иных технологий, но и человеческих ресурсов. Насколько я знаю, работы в этом направлении ведутся достаточно давно», Но нас сильно ограничивает тот факт, что в космосе маготехника не работает. Что, правда? Замер я, не донеся до рта кусок хлеба. Да, стихийная, бытовая и даже предметная магия там бесполезна. За пределами планеты для нашего дара просто нет субстрата для воздействия, а менталисты там не востребованы. Вот и получается, что там может существовать или обычная техника... Но для эффективной работы она должна иметь высокий уровень автономности, что, если ты помнишь курс военной истории, относится к запрещенным технологиям. Или же самые обычные люди, неодаренные, с высоким уровнем интеллекта, со специальной многолетней подготовкой. При этом без должных технологий они будут исследовать даже ближний космос годами, причем с огромным риском для жизни. Поэтому военное министерство в данном направлении все-таки работает, но... Гораздо медленнее, чем могло бы это делать, если бы запретов перед ними никаких не стояло. Я сделал большой глоток и задумчиво качнул в руке полупустую кружку. Надо же. По поводу несовместимости магии и космоса я не знал. Даже не думал, если честно, что тут может крыться такая проблема. А вот про запрещенные технологии помнил и прекрасно понимал, что без плохонького ИИ никакие космические корабли не построишь и никуда не полетишь. Без определенной степени автономности бортового компьютера, ни о каких дальних переходах, гиперсне, длительном стазисе для членов экипажа и прочих вещах даже думать нечего. Да даже до Луны добраться было проблематично, то есть с учетом того, что к вопросу высоких технологий в Норлаине относились крайне настороженно, думаю, пройдет еще не одно десятилетие, прежде чем военные на нояре все-таки продавят эту тему, обойдут строгие запреты и, наконец, построят первые космодромы откуда уйдут бороздить неизведанные просторы, такие же первые звездолеты. Правда, оставался еще один вариант, о котором мне вчера напомнил все тот же Лимо. Порталы. Ведь если границы между мирами могли нарушить дайные пожиратели, если эту самую границу не так давно умудрился повредить даже я, то получалось, что на сегодняшний день единственным реальным способом перемещаться между мирами оставались именно порталы. Да, после провала Лима к ним стали относиться настороженно. Их изучение несло с собой огромные риски, и с некоторых пор было ограничено. У меня самого пока было мало знаний и опыта, чтобы говорить об этом всерьез, но, черт возьми, чисто теоретически, тема была чрезвычайно перспективной. «Все», — со стуком поставил на стол кружку Лэнда Орн, тем самым заставив меня вернуться в реальность. «Закончили с разговорами, поднимайся, пошли». «Куда?» — Не сразу понял я. Наставник широко усмехнулся. — Как куда? Летать, конечно. Или ты передумал осваивать фурию? — Я? Сейчас. Само собой, после этого все второстепенные вещи совершенно закономерно отошли на второй план. Однако мысль насчет порталов я все-таки оставил бродить поблизости. Чем Дайн не шутит? Вдруг я и правда когда-нибудь этим займусь? А если у меня однажды начнет получаться, то кто знает, куда нас в итоге это приведет?